Глава восемнадцатая Судья Маркхэм, участник многих ожесточенных поединков в зале суда, прошел на свое место, сел и оглядел собравшихся. «Слушается дело! Народ против Роди Монтейн!» — объявил он. «Обвинение готово!» — заявил Джон Лукас. «Защита готова!» — сказал Мейсон. Рода Монтейн сидела рядом с адвокатом, одетая в привычный костюм кофейного цвета, со светлой отделкой на вороте и обшлагах Она нервничала, что было заметно по тем взглядам, которые она бросала в зал. И в то же время в ее облике было что-то такое, что заставляло предполагать о сохранении ею самообладания, даже в том случае, если суд признает ее виновной в совершении убийства первой степени». Джон Лукас поднялся, коротко изложил суть дела и вопросительно посмотрел на судью Мэркхэма. После этого был утвержден состав скамьи присяжных. Каждый из присяжных по очереди заявил, что будет судить честно и объективно. «Защита может задавать присяжным вопросы», — сказал судья Мэркхэм. «Ваша честь, я считаю, что лучшего состава суда мы не могли и желать», — Джон Лукас вскочил на ноги и недоверчиво спросил. «Вы что же, не будете лично расспрашивать каждого присяжного?» Судья мэрком ударил по столу молотком. Защитник совершенно четко изложил свои намерения. Но даже бывалого судью поразила необычайная покладистость адвоката. Он достаточно повидал выступлений Мессона на процессах и понял, что тот готовит какой-то ход. «Очень хорошо», — вздохнув, проворчал заместитель окружного прокурора. «Очень». «Теперь вы можете приступить к проверке присяжных», — сказал судья, кивая Лукасу. Обвинитель провел процедуру с особой тщательностью. Очевидно, он считал, что Мейсона удалось протащить в состав скамьи присяжных своих людей. Он не понимал, что у присутствующей публики росло предубеждение против него, придирающегося без видимых оснований к составу присяжных и пытающегося уличить их во лжи и пристрастности постепенно лицо судьи мкхема приняло благодушное выражение блестящими глазами он посматривал на мейсона разгадав его маневр он давно уяснил что если мейсон выглядит особенно наивным и бесстрастным значит нужно ждать жарких боев и неожиданных выпадов наконец заседание началось джон лукас выглядел возбужденным и напряженным мейсон казался изысканно вежливым и уверенным, что невиновность его клиентки будет доказана без особого труда. Первым вызвали для дачи показаний офицера Гарри Экстера. Этот свидетель выступал с присущей полицейскому подозрительностью к адвокату защиты, опасаясь какого-нибудь подвоха с его стороны. Со скрупулезной дотошностью он рассказал, как прибыл в Колмонт Апартментс, как нашел там мужчину в бессознательном состоянии, и какие меры им были приняты после этого. Лукас предъявил для обозрения кольцо с ключами от гаража и машин. «Вы хотели бы их осмотреть, господин адвокат?» – спросил он. Мейсон Звез различным видом покачал головой. Экстер подтвердил, что это именно те ключи, которые были найдены в квартире убитого. После этого ключи были приобщены к делу в качестве вещественного доказательства со стороны обвинения. Далее свидетель опознал фотографию комнаты, в которой был обнаружен труп, и сообщил некоторые подробности относительно положения тела и мебели. После этого к допросу приступил мейсон Он не повышал голоса и даже не поднял головы, продолжая сидеть в свободной позе человека, непринужденно говорящего на интересную тему. «Был ли в комнате, где обнаружен убитый, будильник?» – спросил мейсон «Да, сэр. Какова его судьба?» Он был изъят из квартиры в качестве вещественного доказательства. Вы бы узнали этот будильник, если бы его вам предъявили? Да. мейсон повернулся к Джону Лукасу. Будильник у вас? Да, — ответил тот, ничего не понимая. Будьте добры предъявить его высокому суду. Как только его доставят сюда, — ответил заместитель окружного прокурора. Чем привлек ваше внимание этот будильник? — спросил мейсон у свидетеля. Он был поставлен на два часа ночи. Может быть, на два часа без нескольких минут. Часы шли? Да. Посмотрите фотографию. Скажите, на ней изображен тот самый будильник? Да. Будьте добры, покажите фотографию членам высокого суда. Свидетель обошел присяжных, поочередно показывая каждому будильник на фотографии могу ли я попросить представить высокому суду будильник в качестве вещественного доказательства вкрадчивым голосом спросил мейсон его представят высокому суду как только доставят сюда заверил лукас я бы хотел задать несколько вопросов свидетелю по поводу этого будильника обратился мейсон к суде мэкххаму имея его перед глазами как вещественное доказательство будильник не был представлен на процесс представителями обвинения объявил судья Мэкхэм. «Мне, думается, не следует прерывать наши работы. Как только будильник будет доставлен, я дам вам возможность допросить данного свидетеля». «Хорошо, Ваша честь», — согласился мейсон «Пока у меня нет вопросов». мейсон сел на свое место. После этого в качестве свидетелей вызывались работники отдела по раскрытию убийств и бригады скорой помощи. Врач описал ранение, нанесенное пострадавшему топором, которое впоследствии стало причиной его смерти. Наконец, обвинение предъявило суду сам топор, на котором все еще видны были пятна крови и волосы, приставшие к лезвию. майсон сидел совершенно неподвижно, словно происходящее его не касалось. Он не задал ни единого вопроса свидетелям, выступавшим один за другим. После короткого перерыва в свидетельскую ложу был приглашен Фрэнк Лейн. Веселый и энергичный молодой человек, работающий на бензозаправочной станции механиком, который обслуживал машину роды в ночь на 16 июня. «Когда машина приехала к вам на станцию?» – спросил Лукас. «В час сорок пять», – ответил лэйн «Что она делала?» «Сидела за рулем «Шевроле».» «Какая неисправность была у автомобиля?» «Спустила задняя правая покрышка». Что предприняла обвиняемая? Завела машину на территорию станции и попросила меня поменять покрышку. Как вы поступили? Заменил колесо на запасное. И только потом заметил, что у этого колеса камера спущена. До меня донесся тихий свист, из камеры выходил воздух. Что вы предприняли? Она попросила поставить ей новое колесо, что я и сделал. Вы говорили с обвиняемой по поводу времени? «Да, сэр». «В каком плане?» «Я предложил ей вулканизировать камеру в ее присутствии, но она ответила, что у нее нет времени, что она опаздывает на свидание и не может ждать. За своими камерами она обещала заехать на следующий день». «Вы выписали ей счет за работу?» «Да, сэр». Джон Лукас достал из пачки кусочек замасленной бумаги. «Вот этот?» «Совершенно верно, сэр». Какое время обвиняемая уехала с вашей станции? В десять минут третьего. Вы уверены в этом? Уверен, сэр. Мы обязаны указывать время в журнале регистрации, и по этим записям судят о проделанной нами работе. Обвиняемая говорила вам, что спешит на свидание? Да, я уже упоминал об этом. Она говорила, на какое время у нее было назначено свидание? Говорила. «На два часа ночи». «А где именно, она не упоминала?» «Нет, сэр». Джон Лукас повернулся к мейсону с насмешливой улыбкой. «Есть ли у вас какие-нибудь вопросы к этому свидетелю?» мейсон хотя и не шевелился, но голос его прозвучал на весь зал. «Обвиняемая приехала к вам на станцию в час сорок пять?» «Да». «Точно в час сорок пять?» «Минута в минуту, сэр». Разница может быть в несколько секунд, в ту или другую сторону. Я посмотрел на часы, когда она приехала. А уехала она в два десять. Да, в два часа десять минут, сэр. На протяжении этих двадцати минут она не покидала территорию станции? Нет, сэр. Она наблюдала за вашей работой? Да, сэр. Вы все время ее видели? Да, она все время была рядом со мной. Вы не могли принять ее за кого-то другого? Нет, сэр. Вы уверены? Абсолютно. У меня все, сказал мейсон Лукас вызвал Бенджамина Крейндейла. Ваше имя? Бенджамин Крейндейл. Где вы живете, мистер Крейндейл? В апартаментах Бейлор, Норвелл-Кавеню 308. Там же вы проживали и 16 июня. «Конечно». «Находились ли вы в своей квартире в ночь с 15 на 16 июня?» «Да, сэр». «Я покажу вам схему, на которой вы увидите расположение своей квартиры и, соответственно, квартиры Би в Колтмонд Апартментс. Позднее я специально оговорю соответствие схемы оригиналам». «У меня нет возражений в отношении этой схемы», — заявил мейсон «Продолжайте, господин обвинитель», — попросил судья Маркхэм. Свидетель подтвердил расположение обеих квартир и с помощью масштабной линейки вместе с Лукасом определил, что расстояние между квартирами не превышает двадцати футов. — Обращаю внимание высокого суда, — вмешался Мэйсон, — что на схеме не указана разница в высоте между окнами обоих зданий. — У вас есть вторая схема, где был бы показан боковой разрез зданий? — спросил судья у Лукаса. — К сожалению, нет, Ваша честь сказал лукас с досадой замечание принято объявил судья мэрком не можете ли вы нам подсказать на основании собственного опыта наблюдений каково расстояние по вертикали спросил лукас у свидетеля в футах и дюймах не могу после небольшого раздумья лукас изменил вопрос футов двадцать будет как вы думаете возражаю против наводящих и подсказывающих вопросов внес протест мейсон возражение принято согласился судья маркхем ваша честь я снимаю данный вопрос сказал лукас но прошу весь состав суда отвести на место происшествия где они могут увидеть все собственными глазами защита не возражает заявил мейсон хорошо После небольшого раздумья согласился судья Маркхэм. «В половине четвертого присяжных отвезут в Колмонт Апартментс!» Лукас торжествующе улыбнулся. «Мистер Крейндейл», — спросил он, — «могли ли вы слышать то, что происходило в Колмонт Апартментс в ночь на 16 июня?» «Да, сэр». «Что вы слышали?» «Телефонный звонок». «Что еще?» «Разговор». «Кто-то разговаривал по телефону». «Вы узнали говорившего по голосу?» «Нет, но говорил мужчина из квартиры Би в Колтмонт Апартментс». «Вы что-нибудь поняли из разговора?» «Было упомянуто женское имя, Рода. В этом я твердо уверен. Он называл и фамилию, но очень неразборчиво. В ней было иностранное, необычное окончание «Ейн». Он сказал, что эта женщина должна зайти к нему в два часа ночи и принести деньги. «Что вы слышали еще?» Я задремал, но потом меня снова разбудили странные звуки. «Что за звуки?» «Шум борьбы. Что-то упало, послышался удар, какое-то поскрипывание, потом какой-то шепот, а потом настойчивый звонок в дверь». «Звонок повторялся?» «Да». «Сколько раз?» «Не считал». Н «Несколько?» «А когда звонили?» «До шума борьбы или после?» «В самый разгар, когда послышался звук падения». «Прошу задавать вопросы», — сказал Лукас Мейсону. «Давайте уточним», — обратился Мейсон к свидетелю. «Итак...» Сначала вы услышали телефонный звонок, да? Да, сэр. И с чего вы заключили, что звонил именно телефон? Ну, по характеру звонка. Как он звонил? Ну, все же знают, как звонит телефон. Побрежит пару секунд, помолчит, потом снова побрежит. Это вас и разбудило? Наверное. Ночь была темная и душная, окна были распахнуты. Я вообще сплю чутко. Сначала мне показалось, что это наш телефон. «Рассказывайте не свои предположения, а то, что видели, слышали и делали», — перебил его мейсон «Остальное нас не интересует». «Я слышал, как звонил телефон», — голос свидетеля стал враждебным. «Тогда я поднялся и прислушался» не понял, что звонок слышен из соседнего дома, то есть из Колдмонт Апартментс. Голос был мужской. Мужчина говорил по телефону. Вскоре вы услышали звук борьбы. Да, сэр. На фоне дребезжания дверного звонка? Да. А может быть, это снова звонил телефон? Нет, сэр, это исключается. Откуда такая уверенность? Звук звонка был совсем другим. В нем было больше вибрации Кроме того, интервалы между звонками были совершенно другими, более длинными. Не такими, как у телефона. Со стороны было похоже, что этот ответ сильно разочаровал мейсона Вы можете пристегнуть, что это были не телефонные звонки? За это я полностью ручаюсь. В этом вы уверены не меньше, чем во всех остальных своих показаниях. «Да, сэр, я абсолютно уверен». «Знаете ли вы, сколько тогда было на часах?» «Около двух часов ночи». «Точно не скажу. Через какое-то время, полностью проснувшись, я позвонил в полицию. Тогда на часах было два часа двадцать семь минут». «Значит, прошло минут пятнадцать-двадцать?» «Повторяю, господин адвокат, за точность я не ручаюсь. Я дремал». «Разве вам неизвестно, — медленно поднялся с места мейсон что человеку, проживающему в апартаментах Бейлор, физически невозможно услышать дверной звонок в квартире Би в Колтмонт Апартментс?» «Почему невозможно?» «Я же слышал!» — возразил свидетель. «Вы имеете в виду, что слышали звук звонка. Но почему вы решили, что это был звонок именно дверного звонка?» «Потому что это ясно!» Я его слышал. Почему же это ясно? Я же не глухой. Я знаю, что такое дверной звонок. Разве вам до этого приходилось слышать, как звучит дверной звонок в квартире Би в Колдмонт Апартментс? Нет. Понимаете, ночь была душная и жаркая. Очень тихая. Ни ветра, ни грозы. Все окна были распахнуты. Прошу отвечать на вопрос. «До этого вам приходилось слышать звук дверного звонка квартиры Би в Колтмунд Апартментс», — повторил мейсон «Не помню такого случая». «После этого вы не проверяли на практике звучание звонка у соседей?» «Нет. С чего бы это вдруг я стал проверять?» «Но я сразу же понял, что это был звонок у двери». «У меня все», — улыбнулся мейсон кивнув в сторону присяжных. Лукас пожелал задать свидетелю несколько дополнительных вопросов. «Независимо от того, каково расстояние между вашими домами в футах, вы могли бы определенно сказать, можно ли услышать дверной звонок у соседей?» «Возражаю, Ваша честь!» — Мейсон скачал на ноги. «Вопрос, заданный в такой форме, подсказывает ответ. Свидетель только что показал, что до этого случая никогда не слышал звука дверного звонка у соседей». Поэтому нельзя спрашивать, можно ли его услышать на таком расстоянии. Дело высокого суда сделать подобный вывод. Поскольку мистер Крейндейл никогда не слышал звонка в квартире Мокси, то может только предположительно высказать свое соображение по данному вопросу. «Возражение принято», — постановил судья Маркхэм. «Вы хорошо слышали телефонный звонок, мистер Крейндейл?» Нахмурившись, спросил Лукас. «Да, сэр». «Вы отчетливо его слышали?» «Совершенно отчетливо!» «Настолько, что в первый момент решил, что это звонит наш телефон!» «По вашему мнению, телефонный звонок сильно отличается от дверного?» «Вношу протест против наводящих вопросов!» Возразил мейсон «Протест принят!» Сказал судья Маркхэм. Немного подумав, Лукас нагнулся к своему помощнику и отдал какое-то распоряжение. На его лице появилась хитрая усмешка. Выпрямившись, он сказал. «У меня все. У защиты есть еще вопросы?» «Нет», — покачал головой мейсон «Объявляется перерыв», — объявил судья Маркхэм, «во время которого членов скамьи присяжных отвезут для осмотра места преступления. В течение этого времени присяжные не должны формулировать или высказывать мнение по существу дела». Только когда дело будет полностью представлено им, они смогут приступить к составлению выводов. Присяжные не будут также дискутировать между собой и не позволят, чтобы о дискутировали в их присутствии. Обвиняемую следует отослать обратно в камеру.